Ты был помешан на идее соревнования. Бред, нет. Он ненавидел состязания. Из этого не следует, что он хуже или лучше тебя. Просто другой. Ладно, устал я что-то. Довольно. Полагаю, у тебя есть серьезные основания, чтобы попытаться найти брата после стольких лет разлуки? Есть. Вот и хорошо. Потому что, несмотря на то, что я сейчас наговорил, ваш разрыв стал одним из самых больших несчастий в моей жизни. И будет замечательно, если вы помиритесь». Наступившее молчание нарушил пронзительный звонок мобильника Майрона. Майрон посмотрел по определителю, кто звонит, и с удивлением осознал, что это Ролан Димон, тот самый офицер Нью-Йоркской полиции, который так выручил его вчера в клубе Даунинг-3. «Я должен ответить», — извинился Майрон. Отец кивнул, «давай, мол». «Да». Болитор? рявкнул Димон. «Мне казалось...» что он уже покончил с этими играми. — Кто? — А то сами не знаете. Где, черт возьми, этот псих Уин? — Понятия не имею. — Ну так найдите его. — А в чем, собственно, дело? — В том, что у нас большая и довольно гнусная проблема, так что ищите да поживее. Глава девятая. Через забранное решеткой окно Майрон заглянул в реанимационную палату. Рядом слева стоял Роланд Димон, От него несло жевательным табаком и чем-то напоминавшим дешевый бренди. Родившись и проведя детство в адской кухне Манхэттена, Димон, тем не менее, любил щегольнуть ковбойским видом в городском стиле. Примечание. Адская кухня — район Нью-Йорка, имеющий дурную репутацию. Конец примечания. Сейчас на нем была туго обтягивающая грудь, блестящая рубашка на кнопках, и туфли настолько шикарные, что, казалось, он снял их непосредственно с ног лидера фанатов футбольного клуба Сан-Диего Чарджерс. Волосы у него были ярко-рыжие. Майрон чувствовал, что Димон искоса поглядывает на него. На койке с широко открытыми, устремленными в потолок глазами и трубками, подведенными по меньшей мере с трех сторон, плашмя лежал мускул Кайл, главный качок из клуба Даунинг-3. — Что это с ним? — спросил Майрон. — Да много чего, — ответил Димон но главное — разрыв почки, причиной которого, по словам врача, является, цитирую, четко выраженная тяжелая брюшная травма. Забавно, правда? А что тут забавного? Видите ли, наш приятель какое-то время будет писать кровью. Припоминаете вчерашний вечер? Это то самое, чем угрожала вам нынешняя жертва. Ради пущего эффекта Димон сложил на груди руки. Ну и... «По-вашему, это моих рук дело?» «Давайте на минуту, — нахмурился Димон, — сделаем вид, что я не такой уж пустоголовый кретин». В руках у него была пустая банка из-под кока-колы, и он сплюнул туда пережеванный табак. «Нет, я не думаю, что это ваших рук дело. Мы оба знаем, чьих...» «А что сам Кайл говорит?» — Майрон повел подбородком в сторону кровати. «Что его избили». В клуб ворвались какие-то типы и напали на него. Лиц не видел, опознать не может, обвинений выдвигать не собирается. Может, так оно и было? Ну да. А одна из моих бывших жен, может, позвонить мне и скажет, что я могу больше не платить алименты. Что вы хотите от меня услышать, Ролли? Мне казалось, вы контролируете его действия. Но вы же не можете утверждать, что это дело рукуина. Нам обоим известно, что это именно так». «Давайте я сформулирую иначе». Майрон отошел от окна. «У вас нет никаких доказательств?» «Еще как есть. Во-первых, камера видеонаблюдения на здании банка рядом с клубом. Она охватывает большую площадь, и на ней хорошо видно, как Уин подходит к этому нашему приятелю-силачу. Какое-то время они разговаривают, а потом оба возвращаются в клуб». Димон замолчал и отвернулся. «Странно». «Что странно?» Обычно Уин ведет себя более осторожно. Наверное, с годами хватку теряет. — Вот это вряд ли, — подумал Майрон и сказал. — А как насчет внутренних камер наблюдения? — А что с ними? — Ну, вы сказали, что Уин с Кайлом вернулись в клуб. — На внутренних камерах это видно? Димон снова сплюнул в жестянку, изо всех сил стараясь не выдать своих чувств слишком откровенной жестикуляцией. Мы их изучаем. — Да? А что, если на минуту сделать вид, что я не такой уж законченный кретин? — Ну ладно, камеры исчезли. Довольны? Кайл говорит, что, скорее всего, их забрали с собой бандиты, которые на него напали. Вполне разумное предположение. — Посмотрите на него, Болитер. Майрон снова повернулся к окну. Кайл по-прежнему смотрел в потолок, глаза его слезились. — Когда мы обнаружили его вчера ночью... Та штуковина, ну, тазар, который он обрабатывал вас, валялась рядом с ним на полу. Батарейка села от слишком частого употребления. Он весь дрожал, того и в ступор впадет. Весь описался. Целых двенадцать часов он не мог выговорить ни слова. Я показал ему фотографию Уина, и он начал рыдать, так что врачу пришлось дать ему успокоительное. Майрон не сводил глаз Кайла. Он думал о тазаре. О блеске, появлявшемся в глазах Кайла, когда тот нажимал на курок, о том, что вот так же не в силах пошевелиться, мог лежать на кровати он сам, Майрон. Он отвернулся от окна, посмотрел на Димона и, отчетливо выделяя каждое слово, проговорил. «Ух, я глубоко ему сочувствую». Димон лишь молча покачал головой. «Я свободен?» — спросил Майрон. — Вы сейчас куда, в Дакоту? — Да. — Мы послали туда нашего человека, за Уином. Хотелось бы немного потолковать с ним, когда появится. — Добрый вечер, мистер Болитер. Добрый вечер, Владимир. Майрон стремительно прошел мимо консьержа, охраняющего знаменитые решетчатые ворота Дакоты. Неподалеку стояла полицейская машина, присланная Димоном. В квартире Уина, когда там появился Майрон, царил полумрак. Уин сидел в просторном кожаном кресле, вертя в руках бокал коньяка. Майрон ничуть не удивился, увидев его. Подобно большинству старых зданий с почтенной родословной, Дакота имела потайные подземные проходы. Уин показывал ему пару таких проходов. Один вел из цокольного этажа высокого дома на Коламбас-авеню, другой начинался кварталом выше, прямо у центрального парка. Владимир — Майрон в этом не сомневался — Знал, что Уин дома, но, конечно, никому не сказал. Ни полиция платит ему премиальные на Рождество. — А я-то думал, — начал Майрон, — что ты вчера ночью пошел перепихнуться с кем-нибудь по-быстрому. И вот выясняется, тебе приспичило разобраться с Кайлом. — А кто сказал, что одно несовместимо с другим? — улыбнулся Уин. — В этом не было необходимости. — В сексе? — Ну, в нем никогда нет необходимости, только мужчин это не останавливает, верно? Очень смешно. Уин сложил ладони домиком.